Так что я понаблюдала за Полин и, кажется, научилась копировать ее акцент. «Я мастер по глине», — продолжаю, и черпаю вдохновение в же натюр. «Где-где?» — недоумевает Дженнис. «В природе», — поясняет мама. Это по-французски. «Я приехала в Аризону на выходные и вспомнила, что месье Реймонт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 Когда речь заходит о создании персонажа, Сьюз очень дотошная. Она даже все записала, чтобы не забыть. Интерком молчит. И мы со Сьюз обмениваемся недоуменными взглядами. Только я хочу предложить ей попробовать еще разок, как тот вновь оживает. «Здравствуйте». Сквозь помехи пробивается мужской голос. «Это Реймонд Эрл». «Господи!» Живот крутит от страха.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 «Я давно подумывала с вами встретиться, а когда приехала в Уилдернес, с Хьязу вспомнила мсье Реймонда, который писал мне такие любезные письма». «О, я счастлив с вами познакомиться». Он хватает меня за руку и трясет, «Какая неожиданная встреча!» «Давайте пройдем в студию и посмотрим ваши работы», — предлагаю я. «Конечно, конечно!» Реймонд вне себя от восторга. «Я просто...» Да, идемте. Он проводит нас через большой зал с камином и сводчатыми деревянными потолками. Грандиозное место не будь здесь такого беспорядка. Повсюду вперемешку валяются грязные сапоги, куртки, собачьи подстилки, какие-то ведра и старые кирпичи, даже свёрнутый в рулон ковер. Может, хотите пива? Или э, лучше минеральной воды со льдом. Теперь мы идем по такой же грязной кухне, где пахнет чем-то мясным.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 Если форма мертва, то и говорить о ней незачем. Идемте же в студию», — добавляю я, в надежде вытащить Реймонда с кухни. Но он не двигается с места. «Форма мертва?» — глухо повторяет он. «Уи! Сефини, киваю я. «Но ведь форма... все. Формы больше нет!» — развожу я руками как можно убедительнее. «Но, мисс Адетт...»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 судя по голосу она ждет не дождется шанса разнести всю комнату кто бы мог подумать что наша сьюз такая кровожадная очередная пауза опять длиной не меньше получаса пока реймонд переваривает ее слова значит вы дочь грехема повторяет он наконец глядя на меня вы на него не похожи да он пропал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 Грозно спрашиваю я, куда он поехал, эхом вторит Сьюз. Реймонд смотрит мимо нас в дальний угол. Вам ведь это известно? Да, я пытаюсь перехватить его взгляд. Почему не признаетесь? Почему вы вчера прогнали мою маму? Говорите, взвизгивает Сьюз. Куда бы он ни поехал, это его дело, угрюмо отвечает Реймонд. Мы проделали такой долгий путь, он все знает. И не желает нам ничего рассказывать. Я вскипаю от ярости. Я сейчас ее брошу! Кричу, размахивая статуэткой. Брошу прямо на пол! И за 30 секунд разнесу всю комнату. Все равно в полицию вы звонить не станете, потому что тогда придется рассказывать им, с чего все началось. Правду, Господи! Бормочет Реймонд, потрясенный моей вспышкой. Уймитесь. Вы точно дочь Грэхема.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 Пружинные проволоки. Он торжествующе улыбается. Слышала про пружинную проволоку. В голове что-то щелкает, и я подскакиваю. Постойте-ка! Ее Кори изобрел, да? Кори и Брент. Вместе, поправляет Реймонд. Но я видела статьи о ней, о Бренте там ни слова. Похоже, Кори решил о нем не упоминать. Криво усмехается Реймонд. Идея родилась одним вечером, возле костра. В производство проволоку пустили лишь года через три 4 однако началось все именно тогда, в тот день. Кори, Брент, твой отец и я, мы все внесли свой вклад в ее изобретение. Постойте-ка. И мой отец? Да. Я же только что сказал, он внес вклад.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 бросил все и выступил на защиту старого друга кори что совсем не чувствует за собой вины не сдается сьюз разве вы не были друзьями ну у кори и брента всегда были непростые отношения сплетает тот пальцы все началось гораздо раньше когда раньше наверное с ребекки мы со сьюз замираем по коже бегут мурашки Ребекка! С кого? Какой еще Ребекки?» Голос не слушается. Вы должны рассказать о ней, Велиц Юс. Вы должны рассказать нам все. С самого начала, не упуская ни одной детали. Реймонд раздраженно кривится. Не собираюсь я больше ничего рассказывать. Я устал копаться в прошлом. Если хочешь знать о Ребекке, спроси своего отца.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 И если честно, этой встречи я жду с большим нетерпением.